Глава двенадцатая. Сбежать, не попрощавшись, я не могу, поэтому жду, пока Женя последует за мной. Он ведь должен выйти из машины. Я не ошиблась. Через минуту дверь с его стороны открывается, и я вижу его светлые волосы. Женя подходит ко мне ближе, останавливается в метре, виновато смотрит. Я же в это время рассматриваю его. В доме было темно, я почти ничего разглядеть не успела. Зато сейчас, под освещением уличного фонаря, делаю это беспрепятственно. Женя довольно привлекателен, с правильными чертами лица, без хищного оскала, как у того же Огнева, с дружелюбной улыбкой и взглядом карих глаз. А еще у него милые ямочки на щеках, которые появляются, когда он улыбается. И волосы у него длинные, не как мои, разумеется, но челка падает ему на лоб и достигает бровей. Прическа у него вообще смешная, растрепанная в разные стороны. Эффект небрежности, но ему очень идет. «Извини, я поторопился», — говорит Женя, виновато опуская голову. «Ты мне понравилась очень, я... ну, в общем, мир...» Тяну ему маленький пальчик. Он протягивает свой, и мы встряхиваем руками. По-детски глупо, но зато стирает возникшую между нами неловкость. «Если ты не против, я бы пригласил тебя погулять. В пятницу вечером можно. А в субботу днем. Мы еще плохо знаем друг друга, чтобы гулять вечером, но я ему об этом, разумеется, не скажу. Можно. В двенадцать будет нормально?» «Ты же недавно приехала. Я могу тебе город показать». «Я тут раньше жила», — улыбаюсь. «Просто в другом районе. Но погулять все равно буду рада». «Тогда договорились». «Мне пора». Киваю на дом, в окнах которого горит свет. «Мама точно меня ждет. «Спать не ляжет, пока я не вернусь домой». «Пока». Соколов все же подходит ко мне и обнимает. Поцеловать больше не пытается, но в объятиях держит дольше положенного. Я неловко освобождаюсь, машу ему на прощание и иду домой. Мама, как я и думала, ждет меня в гостиной. Оценивает своим профессиональным взглядом и, убедившись, что я не пила, желает мне спокойной ночи. Когда в гостиной выключается телевизор, я как раз успеваю доделать домашку и забираюсь в кровать, чтобы почитать. Беру в руки любимую книгу и погружаюсь в чтение. Не знаю, сколько проходит времени. Во время чтения я обычно никогда за ним не слежу, настолько погружена в сюжет. От книги меня отвлекает какой-то стук. Я аж подпрыгиваю на кровати, а затем он повторяется. Я даже не сразу понимаю, что стучат мне в балконную дверь, а когда до меня доходит, она распахивается и в комнату заходит. Огнев. «Вот говорила мне мама запирать дверь изнутри, но я же всегда лучше знаю и делаю по-своему». «Эй, новенькая, не пугайся, это я!» — шепчет он, а затем натыкается на меня взглядом. «Тьфу ты! Я уже приготовился к тому, что меня огреют чем-то тяжелым!» «Тише ты!» — шеплю на него. «У нас стены тонкие, а мама только легла. Что ты вообще здесь делаешь?» «Поговорить пришел. Проникнув ко мне в комнату, ты с ума сошел?» «Тише ты!» — шикает теперь на меня. Разговор не терпел отсрочки. «Чего тебе надо?» Я принимаю стойку, скрещиваю руки на груди и смотрю на парня с вызовом. Дверь изнутри я закрыла, поэтому сбежать отсюда можно разве что через балкон. Но комната так-то на втором этаже довольно затруднительно для моей комплекции прыгать из окон. «Ты смотри». А соколу руку протягивала и улыбалась. Язвительно произносит Огнев. «Ты что, следил за мной?» «Больно надо. Как раз тоже вернулся домой. Я же сказал тебе, чтобы ты с ним не общалась». «И что?» Пожимаю плечами. Ты мне никто, чтобы тебя слушать. А он, между прочим, такой внимательный и совсем не грубиян, как некоторые. Он тебя пережуёт и выплюнет. Ты что, правда думаешь, что понравилось ему? Его слова больно ранят. Настолько, что я обхватываю себя за плечи и растираю руки ладонями. Зачем он это мне говорит? Неужели правда считает меня настолько страшной? Разве я никому не могу понравиться? Я ведь симпатичная. Это не твое дело, Кирилл. Говорю ледяным голосом. Ты мне никто. Сам же говорил. Не ударил отец. Вдруг, говорит он, склоняя голову на бок. Взгляд при этом у него серьёзный, челюсти крепко сжаты. Я впервые так близко рассматриваю огнево. У него действительно агрессивная внешность. Он выглядит куда старше своих сверстников. С прямым острым подбородком, с прищуром хищных глаз, с чётко выраженными скулами, а еще я замечаю небольшой шрам на его брови. Интересно, это у него от чего? Неужели подарок от отца? Куда вообще смотрит его мать в таком случае? «Мне так жаль». Выдавливаю из себя. Не знаю, что мною движет, но я подхожу к Огневу и сочувственно кладу руку ему на плечо. Несмотря на хищный взгляд и недовольно сжатые губы, я не могу ему не сочувствовать. Даже не представляю, что чувствовала бы, если бы папа или мама меня били. Насилие в нашей семье всегда было под запретом, да и Борис к нему не прибегает, чему я несказанно рада. «Может, можно что-то сделать?» Спрашиваю. Заявлением я погорячилась, но если отец твой узнает, что теперь я знаю, то может быть. Послушай, Аня, об этом никто и никогда не должен узнать, слышишь? Никто и никогда. Ни подружке ты своей не говори, ни матери, даже, блин, кукле своей. У меня нет кукол. Растерянно произношу. Его реакция меня пугает. Никому, Аня! Он хватает меня за плечи, встряхивает. От него пахнет алкоголем, и он раздражен, но я почему-то не боюсь, Кирилла, совсем. Мне хочется его пожалеть. Конечно, я никому и ничего не скажу. Почему с Соколовым нельзя общаться? Спрашиваю, когда он меня отпускает. Потому что. Это не объяснение. Я не могу сказать. Не можешь или не хочешь? Не могу. Так не пойдет. Мотаю головой. Ты не рассказываешь, почему сокол плохой, закрываешь мне рот на беспредел твоего отца и банально не говоришь причин. Я тебя предупреждаю. А что, если я всем расскажу? Скажу, что с тобой делает твой отец. Разумеется, я не собираюсь ничего и никому говорить, произношу это в сердцах. Потому что Огнев действительно много о себе возомнил. Разве у него есть право указывать мне, с кем общаться, а с кем нет? И Женя, в отличие от него, намного приятнее в общении и ничего от меня не скрывает. «Попробуй только», — говорит Огнев с ненавистью. Подходит ко мне ближе, я упираюсь спиной в стену, а он нависает передо мной. «Я превращу твою жизнь в кошмар, если ты откроешь свой рот». После этих слов он разворачивается и идет к балконной двери, останавливается «Общайся с кем хочешь, но потом не реви, что тебя опозорили на всю школу». Он уходит, а я подбегаю к дверям и защелкиваю их на замок. «Господи, вообще никогда эту балконную дверь не открою».